Так заведение фабрики или образование компании становилось службой по наряду, своего рода повинностью, а фабрика и компании получали характер государственного учреждения. Петр пользовался старым порядком, чтобы, перетасовав его условия, применить его к новым фискальным нуждам. Прежде казна эксплуатировала свои доходные статьи, кабаки, таможни или посредством вольного откупа с торгов из-за наддачи или посредством верной службы выборных агентов. Теперь возникли новые производства, новые доходные статьи, обещавшие также по указу о компаниях в сборах казны пополнения, но требовавшие видоизмененных способов фискальной эксплуатации. В своих фабриках и компаниях Петр соединил принудительность предприятия с монопольностью производства. Такое казенно-парниковое воспитание промышленности неизбежно вело к правительственному вмешательству, а мелочная регламентация и придирчивый надзор при непривычке к делу отпугивал охотников. Была еще одна помеха успехам промышленности – это запуганность капиталов. При общем бесправии внизу и произволе наверху робкие люди не пускали в оборот своих сбережений. Крестьяне и рядовые промышленные люди прятали их в землю от помещиков, от подотных и таможенных сборщиков, а дворяне – Походячему тогда между ними правилу стричь своих крестьян догола, как овец, не желая колоть глаза другим столь благоприобретаемыми избытками, запирали свое золото в ларцы, или, кто поумнее, отправляли его в лондонские, венецианские и амстердамские банки. Так свидетельствуют современники Петра, прибавляя, что сам князь Меньшиков держал в Лондоне на вкладе не один миллион. Таким образом, из народно-хозяйственного оборота уходила масса капитала. Но капитал, воздержавшийся от своего права нарастать оборотом, тогда почитался тунеядцам, лишавшим казну ее законной прибыли, десятые деньги, 5 процентов сбора с оборота и преследовался как контрабанда, подлежавшая полицейской выемке.